Глава двадцать шестая «Люди, которые забрали вашу женщину и убили...» Девочка сглотнула, заправила черную прядь за ухо. «Один из них копался в одежде в спальне, пока я пряталась под кроватью. Я видела его руки. У него была татуировка, как у парня, про которого вы рассказывали. Сикарио». Ангель почувствовал, как накатывают воспоминания о детстве. Он помнил руку Сикарио и себя, зачем-то пытающегося разобрать, какое слово написано на руке, при том, что дуло пистолета было направлено ему прямо в лоб. Буквы? Он помнил, как убийца улыбался ему, притворялся, что стреляет, издавал звук, который произносили Анхель и его друзья, Рауль и Мигель, когда играли «Пыщ». Анхель обмочился от страха. Его мочевой пузырь был словно лопнувший шарик. По ноге потекла горячая жидкость. Девчонка продолжала говорить. «Нет, не буквы. Рисунок, похожий на змеиный хвост». Анхель был так поглощен своими мыслями, что поначалу даже не услышал ее. А затем фрагменты головоломки внезапно встали на место и сложилась картинка. «Змеиный, говоришь?» Провел пальцами по запястью. «Может, хвост дракона? Чешуя там была? Может, не зеленая, а каких-то других цветов?» «Красная с золотом! Будь я проклят!» Из хаоса возникло идеальное изображение. «Это вам поможет?» Анхель был готов ее расцеловать. Невинная девочка, которую перемололи шестерни жизни, вручала ему дар понимания. Богородица, показавшая устройство мира. Она должна одеваться в синее, как Дева Мария Гвадылубская. «О да, поможет. Сильно поможет». Анхель залез в карман, ощутив сильное желание бороться за справедливость. «Вот». Он вытряхнул наличные деньги из бумажника, не считая «бери, бери все». Широко раскрыв глаза, она взяла деньги. Но дожидаться реакции он не стал. Время было на исходе. Он схватил телефон, благодарно махнул ей и затем, когда она захлопнула дверь, по памяти набрал номер. Кэтрин Кейс тратила свое время на сбор данных, а затем складывала их в картинку, которая ей нравилась. Но Ангелю нужно было не создавать изображение, а увидеть уже существующее. Красное с золотом. Хвост, как у змеи. Или как у дракона. У Хулио сразу включился автоответчик. Анхель выругался и отъехал от тротуара. «Проклятый Хулио! Темнит, прячется, жалуется на то, что застрял в Фениксе, ноет. Риск велик, жалование маленькое. Красное с золотом. Хвост, который обвивается вокруг запястья и идет вверх по предплечью». Анхель знал, что увидела девчонка. «Если бы ей показали руку и плечо, Хулио...» так как их много раз видел Анхель, когда они потные выбивали из какого-нибудь тупого фермера права на воду. Она бы сказала, что это не красно-золотая змея, а дракон. Водой занимались немногие. Аккуратно одетые агенты-калифы, федералы из Бюро природопользования, департамента охраны природы, муниципальные менеджеры по водопользованию. Хулио. Он всегда на шаг опережал Анхеля, Дурачил его с самого начала. Убивал тех, с кем Анхель хотел поговорить. Зачищал территорию. Опережал Анхеля. В чем? Что ты задумал, сукин сын? Анхель вспомнил, как Хулио стоял в его гостиничном номере, смотрел на свой телефон, ныл про лотерею, разыгрывал испуг. Как притворялся, что Джеймс Андерсон совсем его не интересует. Ничтожество среднего звена. Не соответствует профилю. Вряд ли ВОЗ работал с ним, он бы мне сказал. У Хулио снова включился автоответчик. «Где ты, змея?» Если допустить, что Хулио хочет выбить из журналистки какую-то информацию, то ему понадобится тихое место для допроса. Место без соседей. Интересно, хватит ли Хулио смелости воспользоваться одной из конспиративных квартир? Если он решит, что никто его не выслеживает, то возможно. И он точно не подумает, что на хвосте у него анхель. Он думал, что анхель, безнадежно отстав, гоняется за миражами по финиксу. Хулио чувствует себя в безопасности. Поэтому поедет на границу финикса в темную зону, где нет ни воды, ни электричества, где мало людей». Там устроится в одной из домов, где он встречался с агентами и информаторами, где при необходимости укрывались ножи для воды вроде Анхеля. И там закончит свои дела с Люси Монро. Перед этой операцией Анхель заучил адреса, полтюжины таких адресов. Поблизости было лишь несколько. Вряд ли это единственные дома в распоряжении Хулио, однако проверить стоило. Анхиль нажал на газ, не обращая внимания на протесты Теслы, и помчался по пыльным дорогам. Время утекало. Скоро журналистка превратится в еще один искореженный кусок мяса, такой же, как Сандерсон и Осович.